Глава двадцать Две мысли промелькнули в уме Торроса, когда он почувствовал, что водоворот засасывает его. Первая была об огромной белой собаке, прыгнувшей вслед за ним, а вторая о том, что зеркало мира солгало. Торрос не сомневался, что ему пришел конец. Однако то немногое, что он краешком глаза увидел в зеркале мира, Менее всего было похоже на смерть в водной пучине. Он был прекрасный пловец, а потому, чувствуя, что вода стремительно засасывает его и увлекает в глубину, страшился лишь одного — как бы не размозжить себе голову о каменные стены или своды подземного тоннеля, по которому его несло течение. Но судьбе было угодно, чтобы он ни разу даже не коснулся их. Порой только он чувствовал, как течением его выталкивает вверх, значит, рядом стена или выступ. Тогда он нырял, весь съежившись, точно морская черепаха, которая втягивает голову при появлении акул. Но проходила минута, Торрас определял это потому, сколько времени он удерживал дыхание, и он снова замечал, что течение слабеет. Тогда он высовывал голову и наполнял легкие прохладным воздухом. Он переставал плыть, а лишь старался держаться на поверхности и раздумывал о том, что же произошло с собакой и какие новые треволнения готовит ему это путешествие по подземной реке. Вскоре Торрос увидел впереди свет, тусклый, но, несомненно, дневной свет. мало помалу становилось все светлее. раз обернулся и увидел то, что заставило его поплыть изо всех сил, а увидел он собаку, которая плыла, высоко задрав морду и оскалив свои страшные зубы. В том месте, где откуда-то сверху падал свет, Торрес заметил выступ скалы и вскарабкался на него. Прежде всего он сунул руку в карман, чтобы проверить. Уцелели ли драгоценности, которые он украл у королевы? Но звонкий лай точно раскаты грома, прокатившийся по подземелью, напомнил Торросу о могучих клыках его преследователя, и вместо камней он поспешил вытащить кинжал королевы. И снова Торроса одолели сомнения: убить ли этого страшного пса, пока он еще в воде, или вскарабкаться наверх? туда, откуда падает свет, в надежде, что поток пронесет собаку мимо. Он остановился на втором решении и поспешно стал карабкаться вверх по узкому выступу. Но собака выскочила из воды и помчалась вслед за ним со всей скоростью, на какую только способна четвероногая, так что быстро нагнала его. Торрас повернулся на крошечной площадке, где с трудом умещались его ноги, и загнулся, и занес кинжал. готовясь вонзить его в собаку, если она прыгнет на него, но собака не прыгнула. Широко раскрыв пасть, точно осклабившись, она присела на задние лапы и протянула ему переднюю, как бы здороваясь. Тор развзял эту лапу и потряс ее. Он едва не лишился чувств от облегчения. Рассмеявшись нервным истерическим смехом, он продолжал трясти эту лапу, а собака, высунув язык, Глядела на него своими добрыми глазами и безучно смеялась.